Глава 18 Я немного расстроилась, что первый разговор прошел не очень удачно. И я сильно расстроилась, что лорд Донорей владеет даром, связанным с магией смерти. Если я правильно поняла, тогда одного высшего можно вычеркивать. Правда, очень скоро выяснилось, что поняла я неправильно, и направленность дара не имеет никакого отношения к резонансу или совпадению магии. «Ну, а как они тогда совпадают, если у одного, например, магия смерти, а у другого – жизнь?» «Хороший вопрос. Ответа на который никто не знает». Пожала плечами Мали, составя очередную книгу на стеллаж. После церемонии знакомства все пошло своим чередом. Сначала занятия, потом вечер в библиотеке, правда, на этот раз с магичкой смерти. Харанта была слишком возбуждена, чтобы заниматься». «Слушай, я могла бы тебе соврать, чтобы иметь больше шансов у лорда Донорея, но, честно говоря, мне не нравится его отношение «Не думаю, что у него могли быть веские причины». «Возможно, но присылать вместо себя другого человека на брачный отбор — это просто неприлично». «Был занят?» «Ладно, не приди, опоздай, перенеси свое знакомство в конце концов». Но присылать какого-то советника, который стоит непонятно на какой ступени иерархии рода, это верх циничности и неуважения. «Может, ты и права? Но у нас не то чтобы большой выбор. Точнее, у нас его особо и нет». «Выбор всегда есть», — покачала головой девушка. «Ну, почти всегда. Резонанс не в счет». «Из кого?» Тебя же обычный лорд в качестве покровителя, если без резонанса не устроит. Для нас, для всех, Гаан Вахор стал бы идеальным вариантом, согласна. Но если не брать его в расчет, то даже тогда можно обратить на себя внимание еще как минимум трех мужчин. Да, партии так себе. Но нейтрал, блондинчик и второй высший тоже варианты. Причем два из них это именно претенденты в мужья. Все же у меня магия смерти могу рассчитывать на большее, нежели обычное покровительство. «Я думала, уж ты тут только на высших ориентируешься», — удивленно сказала я. «Думала она», — буркнула Малисса. «Я реалистка, и если выбирать между тем, чтобы стать наложницей высшего и женой обычного лорда, я лучше буду второй. Там знаешь, сколько проблем в статусе любовницы?» «У нас даже поговорка есть такая. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Вот тот и оно». Девушка плюхнулась на стул рядом со мной. «К тому же от того, что сэр Тарис высший, толку не особенно много. Он не наследник. Но в любом случае, что он, что ганва хор что доноры этот смогут взять жену только по резонансу, на это нельзя рассчитывать». Тут она, к огромному моему сожалению, права. Так что же получается? Ты изначально будешь ориентироваться на двух простых лордов? Но ну, не то чтобы. Про резонанс известно только то, что возникнуть он может в любой момент. Сразу или через время, но в любом случае с потенциальным женихом нужно общаться. Так что я буду уделять внимание всем. Единственное, постараюсь свести к минимуму знакомство с лордом Паяром и работниками совета. Что тоже пояр не понравился. Жуткий он, — передернула плечами малиса И слухи кое-какие про него ходят. Нехорошие. Но подробности не знаю, сразу говорю. Единственная матушка очень расстроилась, когда узнала, что он будет на моем отборе. А разве заранее известно? Про некоторых. Не про всех. Обычные лорды этого не скрывают, только кому они интересны. Но ну, есть и есть. А с работниками совета что не так? Полюбопытствовала я, решив пока не вдаваться в подробности сплетен про Паяра. Так они нищие. Ну хорошо, не нищие, но и не богатые. Они не управляют производственными островами или важными предприятиями. Они живут на зарплату весьма небольшую кстати слушай можно спросить ты только не сочти за грубость молиса вздернула бровь вверх почему ты мне так подробно все рассказываешь не по доброте душевный усмехнулась девушка а чтобы мы с тобой друг другу ноги в этом забеге не отдавили из за редкого дара шансы на высших есть у троих но даны немного того Дурочка. Помогла подобрать слово «я». Именно. Но пробивная и с инициативой. Я бы Харанту и Салая не стала сбрасывать со счетов. Остальных я плохо знаю. Но Харанта отличный маг, что может быть очень ценно. А Салая очень умна. Харанту, скорее всего, возьмут в любовницы-телохранительницы. И не обязательно это будет высшей. У них и так своя маленькая армия, есть армия рода. Салая же, у нее такие же шансы, как у всех. Но готова спорить, что она размышляет примерно в том же ключе, как и я. Лучше быть женой обычного лорда, чем наложницей высшего. Поправка. У нее обычный дар, так что логика может быть другой. Если ей светит в любом случае только статус наложницы, то лучше уж высшего. — возразила я. — Такого, как сэр Тариса? Стать у него десятой любовницей, о которой он по ходе ноги вытрет? — Ну да. Малисса в очередной раз доказала, что крайне умна. — Есть еще двое. Сомневаюсь, что она разделяет твое отношение к Донорею. — Все может быть, но... — Что, уже женихов делите? — раздался ехидный голос от входа. Вот уж кого я совершенно не ожидала услышать, так это его. Мы с Малисой обе резко скинули головы и узрели привалившегося к косяку дверю лорда сэр тариса Интересно, много ли он слышал из наших последних слов? Мужчина окинул нас ленивым взглядом и прошествовал в библиотеку. Зацепив по дороге стул, он уселся рядом с нашим столом, явно с наслаждением разглядывая наши ошеломленные физиономии. Дамы были удивлены, и это мягко сказано, потому что вообще-то мужчинам здесь быть вроде как не полагалось. Хотя прямой запрет был только на посещение жилого этажа. С этого дня там стояло охранное заклинание, которое даже Карайтон не мог преодолеть. Технически. Уверенно, он бы нашел лазейку, поскольку сам его и ставил. По остальным этажам женихи ходить могли, но было нежелательно это делать так поздно. К тому же вылавливать девушек в таких уединенных местах крайне неприлично. Мало ли что может произойти. Я как подумала, что могла бы сидеть тут одна и заявился бы какой-нибудь пояр, хотя не факт, что сэр Тарис лучше. Может, он не такой жуткий, но все же он мне не нравится. Мы с Малисой переглянулись. Готовы спорить, в ее светлой голове блуждали примерно те же мысли, что теперь по одной ходить не стоит. «Что же столь милые создания делают так поздно в библиотеке?» — улыбнулся одними губами мужчины «Вам бы на балах блистать, а не учиться!» Сомнительный комплимент какой-то, честно говоря. «Пока есть возможность, почему бы не воспользоваться собранными тут знаниями поколений?» Несколько высокопарно откликнулась магичка смерти, не поддержав шутливого тона. «А что скажет наша менталистка?» Удостоив Малису лишь кивка, спросил сэр Тарис. «Менталистка скажет, — в тон ему ответила я, — что учиться — это всегда полезно. Будет время, и мы без сомнений блеснем на балах. Но для того, чтобы блеск наш был ярче, необходимо его огранить знаниями. Ох, как я задвинула! Горжусь собой. Моя бабушка по отцу руку плескала стоя. Тон, правда, подкачал. Вместо высокопарного и вдохновенного получился язвительный и самую малость издевательский. «Без всяких сомнений, миледи», — уже вполне серьезно ответил мужчина. «То ли мой тон подействовал, то ли наши с Малисой абсолютное спокойствие. По крайней мере, визжать в экстазе и падать в обморок при виде высшего мы не собирались». Хотя, будем честными, он мог рассчитывать на нечто подобное после утреннего знакомства, где бедных лордов чуть на кусочки не порвали. «Чем мы можем быть вам полезны, лорд-сэр Тарис?» — спросила Малиса, когда пауза стала затягиваться. «Хотел познакомиться с вами в естественное, так сказать, среде обитания», — пожал плечами мужчина. «Во время представления вы не изъявили желание общаться с нами?» Так что мне стало интересно, что скрыто за этим равнодушием. — Хм, он что, обиделся, что не все хотели добраться до барского тела? — Мы просто решили не толкаться, — ответила я. — К тому же у нас еще будет время познакомиться со всеми уважаемыми лордами. — Но советнику Нарею вы уделили достаточно внимания? — Советник, — начала Малисса, но я ее прервала. «Не думаю, что мы должны оправдываться», — покачала головой. «Мы уделили внимание тому, кто уделил внимание нам не более...» «Вы правы. Я не должен был указывать на вашу оплошность», — усмехнулся мужчина. «Оплошность, значит?» Я также холодно усмехнулась в ответ, давая понять, что заметила попытку манипуляции и оценила. Правда, низко оценила. Но это уже детали никому не интересны Лорд-сэр Тарис считает оплошностью все, что так или иначе не нацелено на привлечение его внимания. Отнюдь. Он даже не смутился, хотя точно понял, на что я намекаю. Просто стало интересно, почему две потенциально самые востребованные девушки решили пренебречь вниманием двух высших. Три девушки по правилам Алиса, сидевшая до этого с каменным лицом. «Три потенциально самые востребованные девушки». «Да, вероятно, это что-то должно значить», — усмехнулся мужчина. «К тому же, как минимум, у одной из вас патовая ситуация, не располагающая к подобному пренебрежению потенциальными возможностями. Впрочем, вы обе, видимо, не до конца осознаете свое положение». Сказал и растаял в воздухе. Наверное, если рассудить здраво, не стоило злить высшего и вообще показывать свое к нему отношение. Все время забываю, что я не дома, что тут таким закон не писан. Опять же, если постараться задвинуть в самую глубину клокочущую злость, то он имел право так нас отбрить. Кто мы? По сути, две соплюшки. Никто и звать нас никак не имеющие никакого статуса, пока даже не драконы и еще неизвестно, станем ли ими. Тем более, что у меня положение и вовсе аховое. Если не случится резонанса, я не знаю, что буду делать. Мысли на этот счет самые темные». «Мне кажется, или мы поступили слишком опрометчиво?» задумчиво протянула Малиса. «Не кажется», — в том ей ответила я. Слишком увлеклись иллюзией выбора. «Что теперь делать будем?» «Сомневаюсь, что с ним удастся восстановить отношения», — пожала плечами я. «Главное, чтобы он против нас остальных не настроил». «Будет еще беседа один на один. Можно попытаться показать себя с лучшей стороны». «Можно попытаться», — без особого энтузиазма ответила я, Прекрасно понимаю, что даже просто попросить прощения мне не позволит гордость. Виноватый я себя не чувствовала. Злой, да. Обиженный еще, раздраженный, но не виноватый. Это мозгами я понимаю, что по-хорошему нам бы с Малисой языки стоило прикусить. Но мозги не имеют никакого отношения к бушующим эмоциям. Одно другому не подчиняется и живет отдельной жизнью. «Мне он все равно не нравится», — буркнула девушка раздраженно. «Но на место он нас поставил качественно». «Это да». «Кстати, а что он имел в виду под патовой ситуацией?» Наконец Малисса задала тот вопрос, отвечать на который я не хотела, а то и откровенно опасалась. «Все же мы конкурентки, а не лучшие подружки. Хоть и временные союзницы, и даже общаемся...» но такому человеку прикрывать спину я бы не доверила. «Не знаю. Видимо, думает, что у нас из-за нашего дара могут быть проблемы с отбором. Пожалуй, плечами я». «Возможно», — ответила магичка смерти, с подозрением на меня покосившись. Но дальше вызнавать не стало сменила тему. «Как думаешь, уже вывесили таблицу встреч?» «Можно сходить посмотреть». Все равно уже скоро отбой. Подожди, только поставлю книги на полки. Жаль, что тут нельзя брать книги, почитать у себя. Точнее, можно, я даже раз так делала. Но оказалось, что в комнате довольно скудное освещение, достаточное, чтобы более-менее привести себя в порядок, но совершенно недостаточное, чтобы читать, если за окном ночь. Мы вышли из библиотеки и поднялись на второй этаж к кабинету леди Ордартис. У ее дверей стояли три девушки и что-то рассматривали. Больше никого не было. При нашем приближении они немного постранились, давая и нам заглянуть в вожделенный график. Сначала я увидела имя Малисы, у которой сегодня явно плохой день. Завтра с утра у нее первая встреча с лордом пояром Девушка только слегка поморщилась, но ничего не сказала, не желая демонстрировать свое отношение перед тремя низкородными. К тому же конкретно у этих языки как помело. Это не те, что на меня напали. Но уже утром они знали обо всем и почти всем после завтрака растрепали. Кстати, оказали мне этим неплохую услугу. Но это уже так, детали. Не благодарить же их за сплетни, если они мне на руку. Себя я нашла почти в самом конце перечня на завтрашний день. С одной стороны, жаль, потому что жених будет уже уставший, успевший прособеседовать троих девушек. Но с другой, первая встреча у меня с лордом Сантаем, этим хиликом-бюрократом из Совета. Ничего хорошего я от этой беседы не ждала, к тому же она была для меня совершенно не важна. Так что насчет завтрашнего дня можно выдохнуть и воспринимать это как тренировку.